Кроме того, я заметил, что в таком положении нахожусь не только я, но и многие другие. Однако знание того, что я не одинок, не помогало. С одной стороны, я был серьезно настроен решить эту проблему, а с другой стороны, ощущал безнадежность и много раз разочаровывался. Еще я посещал разные курсы и группы психологической помощи. К неожиданному результату привело мое обращение за помощью к психотерапевту. Это был период затянувшейся депрессии, и я полагал, что со мной что-то не так. Три недели я изливал свою душу, после чего мне сказали, что со мной все в порядке. Я не сумасшедший, что было приятно услышать. На сеансы приходить больше не нужно, а достаточно лишь начать заниматься тем, что приносит радость. К сожалению, найти это занятие было не так просто. Я замолчал, чтобы прикурить новую сигарету. Как вдруг заметил что Дэнни широко улыбается. Что тебя рассмешило в моем рассказе? Я никогда раньше не встречал человека, который бы просидел в машине три часа, ожидая прихода счастья. Салютую твоей настойчивости. Улыбаясь, Дэнни отдал мне честь рукой и широко улыбнулся. «Получается, твоей движущей силой было отсутствие счастья?» – спросила Нина. «Точно. Вместо погони за деньгами...» «Славой, любовью, карьерой и другими благами, на добывание которых люди обычно тратят всю жизнь, я лишь страстно искал счастье. Если сказать по-иному, я желал освободиться от боли и грусти, порожденных отсутствием счастья. Наблюдая за завитками сигаретного дыма, я глубоко задумался о том, что делает с человеком отсутствие счастья. Кроме того, я решал, стоит ли мне рассказывать им определенную информацию, как вдруг Нина прервала мои размышления». «Было бы удивительно, если бы ты ни разу не захотел покончить со всем этим». Я взглянул на нее. Увидев сверкнувшие в ее глазах искорки, я подумал, что вселенная ничего не оставляет на волю случая и явно собрала для этой игры лучших игроков. Видно, вселенная знает меня лучше, чем я предполагал. Я встал и спросил, где туалет. Мне нужно было собраться с мыслями. Дэнни указал на маленькую, обитую деревянными планками дверь в конце бара. В небольшом, не больше обычного сельского нужника, туалете, без окон и определенно безо всякой возможности, будь у кого-нибудь на то желание улизнуть, я стоял и думал обо всем рассказанном до сих пор. Раз уж дошел до этого места в игре, решил я, буду играть дальше. В конце концов, терять мне нечего. Жизнь. Иногда жизнь подобна бесконечной игре в покер в которой, как только мы начинаем выигрывать, Вселенная бросает нас в новые обстоятельства, чтобы мы убедились, что все может быть еще лучше. Итак, игра продолжается.